Глава третья. Среда, пятнадцатая марта. Это случилось накануне вечером, отец мой. А утром его нашли. Он не пришел, чтобы открыть свой магазин. По воскресеньям он всегда сам его открывает. И его помощница, та девушка, что в будни там всем заправляет, встревожилась и решила сходить к нему домой. Там она его и обнаружила. Он сидел в кресле на крыльце, глаза открыты а сам холодный, как могила. Ему, конечно, было уже под восемьдесят, но столь неожиданная смерть всегда воспринимается как гром небесный, даже теми, для кого не должна бы стать ни потрясением, ни поводом для скорби. Пожалуй, самому-то Нарсису всё равно, стану я о нём горевать или нет. Он никогда прилежным прихожанином не был и никогда не скрывал, что с презрением относится и ко мне, и ко всему тому, за что я стою. А вот его дочь, Мишель Мантур. Прихожанка весьма прилежная, и каждое воскресенье посещает мою церковь вместе с мужем, его тоже зовут Мишель, хотя живут они далеко, на той стороне Ажена. Со мной они всегда разговаривают очень вежливо и уважительно, но не могу сказать, что эти люди мне так уж приятны. Она из тех женщин, которых Армандо Вазен называла «библейскими потаскушками». В церкви сплошные улыбки и любезности, но с теми, кого считает ниже себя холодная и сурова. Мишель Монтур — девелопер. Он занимается земельной собственностью и ездит на внедорожнике, которому, похоже, вне дороги, и ездить-то никогда не доводилось. Оба супруга очень любят деньги. Подозреваю, что именно по этой причине два года назад они вдруг возникли в жизни Нарсиса и стали к нему как-то цепко внимательны. А до этого Нарсис, по-моему, с ними вообще не виделся. Он и не упоминал ни разу, что у него дочь есть». И хотя в течение последних двух лет Мишель каждое воскресенье после мессы его навещала, преувеличенно беспокоилась о его здоровье и покупала ему шоколад, я всё же сомневаюсь, что Нарцисс поверил этой, столь внезапно пробудившейся дочерней привязанности. Меня он, может, и недолюбливал, но в целом о людях судил весьма здраво. Он вообще был человеком довольно суровым и строгим, но обладал каким-то удивительным чувством юмора, чуть суховатым, пожалуй. Особенно часто это проявлялось, когда он имел дело с речным народом или с обитателями Моро, то есть с эмигрантами или бродягами, которым он, кстати, всегда позволял бесплатно селиться на принадлежащей ему земле, да ещё и работу обеспечивал. А его отношения с дочерью и зятем были сердечными не более, и никаких иллюзий на их счёт он никогда не питал. Было ясно, что эту женщину интересуют исключительно отцовские деньги. Я подозреваю, что как только эти Мишель и Мишель унаследуют деньги и земли Нарсиса, их интерес к Ланскне сразу же угаснет. Ведь даже те друзья, которых они здесь завели, являются для них всего лишь полезными знакомыми. А их религиозное рвение и попытки стать самыми активными моими прихожанами, как и визиты Мишель в шоколадную лавку, это всего лишь способ создать себе в Ланскне соответствующую репутацию. Ведь Нарсис ясно дал понять, он хотел бы, чтобы о его ферме и впредь заботились. А его цветочный магазин по-прежнему был неотъемлемой частью нашего маленького сообщества. Но теперь, когда Нарсиса больше нет, отпала и необходимость притворяться. Значит, его землю распродадут по кускам, цветочный магазин сдадут в аренду, а ферму уничтожат. Да, конечно, так и будет. Труды всей его жизни пойдут прахом. Причем так быстро, что и один урожай созреть не успеет. Так, во всяком случае, мне казалось раньше. Но, знаешь, отец мой, Нарсис меня удивил. Из всех тех, кого он мог бы попросить стать его душеприказчиками, из всех своих друзей, соседей и родственников, он почему-то выбрал на эту роль меня, что вызвало нескрываемое раздражение у Мишель и Мишеля Монтур, которые наверняка считали, что наследство уже практически у них в кармане. Однако и завещания не знал даже я, приказчик Нарсисса. Оно было зачитано лишь сегодня, в Ажене, сразу после похорон. Это были очень простые и тихие похороны. Собственно, всё произошло в крематории, при соблюдении того минимума церковных обрядов, какой позволяла столь краткая и злопокойная служба. Так хотел сам старик, о чём с неодобрением сообщила всем Мишель Монтур. Она-то, конечно, предпочла бы более соответствующие её статусу пышные и продолжительные похороны, когда есть возможность и новую шляпку продемонстрировать и глаза платочком промокнуть. Так что её друзья, Клермон и Дру, столь светской церемонии пренебрегли, и почтить память осопшего пришли только друзья Нарсиса, речные люди и обитатели Моро. Этих людей я у себя в церкви даже по воскресеньям никогда не вижу. Речные мужчины заплетают волосы в косы, а тела их сплошь покрыты татуировками. Многие мужчины из Маро по-прежнему носят длинные восточные рубахи, которые называются курта, а женщины хиджабы. Разумеется, были там и вианс-розет, обе в чем-то светлом, ярком, словно демонстрируя презрение к самой смерти. А вот Руни пришел. Он избегает появляться в городке, предпочитая Маро. Он и судно своё пришвартовал возле старых дубилен. Это место всегда служило местом сбора речных людей. Там, на берегу Тан, они жгут костры и готовят себе еду в чугунных котелках. Одно время я страшно противился появлению у нас этих вечных бродяг. Теперь же я со стыдом вспоминаю того человека, каким был тогда. Ару, Этого до сих пор не забыл и старается держаться от меня подальше. Если бы не Виан и Розет, он бы, по-моему, давно уже покинул эти места. У него никогда не было настоящего дома, и ни в одном из мест он надолго не оставался. Хотя Нарсиса он, безусловно, любил. Да и Нарсис очень хорошо к нему относился. Дал ему и работу, и кров, когда больше никто в Ланск на этого делать не пожелал. А потому меня очень удивило, когда Ру на похоронах Нарсиса даже не появился. Не присутствовал он и на оглашении завещания. Ру он такой. Он читает только те письма, обычные или электронные, какие захочет прочесть. А это означает, что практически любой конверт с государственной печатью почти наверняка будет сразу отправленным в помойный бак на берегу Тан. В офис Салеситора вожений вместе со мной явились только Мишель Монтур и её муж Мишель. Они вели себя вполне благопристойно, хотя ожидали, что покойный приготовил им некий сюрприз. И это вызывало у них сильнейшее внутреннее возмущение. Когда завещание было оглашено, то сперва воцарилась оторопелая тишина. Но затем голоса законных наследников стали постепенно набирать силу. Посыпался град исполненных недоверия и вопросов, в первую очередь, разумеется, ко мне. Супруги Монтур требовали, чтобы я объяснил, каким образом мне удалось обмануть бедного папочку и заставить его передать столь ценное имущество человеку, у которого нет ни счёта в банке, ни собственного жилища. Имя нашего солиситора, Йин Лимак, Эта элегантная молодая китаянка, чьи безупречные французские и иностранные имя с самого начала вызвали у обоих Мишелей глубочайшую неприязнь. И они всё обменивались выразительными взглядами. А после оглашения его все ощетинились, с трудом сдерживая бешенную злобу и, переводя гневный взор со священника на солиситора и обратно. «Строго говоря, эта земля завещана отнюдь не мсье Ру», — тихо и спокойно объяснила мадам Мак. «Мсье Ру является всего лишь официальным опекуном мадемуазель Розетт Роше, который, собственно, этот участок вашим отцом и завещен. Однако она ещё не достигла совершеннолетия». «Это преступный сговор», — прервала её Мишель Монтур. «Здесь явно чувствуется чьё-то подлое влияние». Я не выдержал и сообщил, что в последние пять лет Ру с Нарсисом практически не виделись, разве что здоровались, когда Ру изредка появлялся в Ланскне. И потом, — продолжил я, — ваш отец ведь не исключил вас из завещания. Напротив, он и вам немало оставил. Свой дом и ферму, все свои сбережения, большую часть возделанных полей. — Эти поля ничего не стоят без прилегающих к ним лесов, — вмешался Мишель Монтур. — Между прочим, там шестнадцать гектаров дубового леса и участок вполне пригоден под застройку. Я уж не говорю, что и зрелая древесина тоже имеет немалую коммерческую ценность. С какой стати мой тесть оставил всё это человеку, с которым едва знаком? Что за история за всем этим таится? И как быстро условия завещания могут быть пересмотрены? Я спокойно объяснил, что, будучи душеприказчиком Нарсиса, не имею права что-либо изменять в его завещании. «Но это же несправедливо!» — воскликнула Мишель и в её благопристойном фасаде начали появляться трещины. Она всегда старается подражать северянам с их более протяжным выговором, но сейчас, пребывая в крайнем возбуждении, она вернулась к естественной манере речи, страдающей лёгкой гнусавостью, углотанием гласных и резкими скачками интонаций. «Совершенно несправедливо. Мы его семья. Мы специально сюда приехали, чтобы за ним ухаживать. Господи, мы даже в его церковь ходить стали». Она внезапно умолкла и с подозрением уставилась на меня. «И вы, отец мой, ещё хотите убедить меня, что впервые все это слышите? Что он никогда своего завещания с вами даже не обсуждал?» Я доверил её, что Нарсис никогда и ничего со мной не обсуждал. И мне уже не в первый раз показалось, что самому Нарсису очень понравилась бы эта сцена всё возрастающего разгула анархии. И то, что меня всё это страшно смущает, ему бы тоже понравилось. А ярость, в которую после оглашения завещания пришли его родственники, его бы просто в восторг привела. Его также позабавила бы исключительная вежливость мадам Мак, которая и предположить не могла, что произойдёт нечто подобное. «Он наверняка оставил ещё какие-то документы, свидетельства», — заявила Мишель. «Или хотя бы письмо для нас». «Ваш отец действительно оставил некий документ», — согласилась мадам Мак. Но он предназначен исключительно отцу Рейно. Так что его вниманию я этот документ сейчас и предложу. В сопроводительном письме МСЕ Нарсис явно указал передать лично отцу Рейно и никому другому. «Нет, это совершенно бессмысленно!» — взвыла Мишель. «С какой стати папа стал бы так с нами поступать? С родными людьми!» «Мне очень жаль!» — попыталась успокоить ее мадам Мак. Но, боюсь, я попросту не имею права обсуждать с вами детали завещания вашего отца». И потом он оставил очень четкие и ясные указания. «Вы получаете ферму за исключением дубового леса и цветочный магазин в деревне. А 16 гектаров леса вместе со всем содержимым завещаны мадемуазель Роше и будут находиться в доверительной собственности у Ру, являющегося официальным опекуном упомянутой мадемуазель, пока ей не исполнится 21 год». — Что значит «вместе со всем содержимым»? — нервно спросила Мишель Монтур. — Вы хотите сказать, что там есть что-то ещё? Некие строения? Какие же? Но мадам Мак лишь головой покачала и передала мне толстую зелёную папку, перетянутую канцелярской розовой тесёмкой. На папке была наклейка с моим именем, написанным чернилами, и фоксимиле Нарсисса, явно сделанным ещё в прошлом веке. — Это мой клиент оставил специально для вас, — сказала она и весьма настойчиво требовал, чтобы вы непременно прочли всё до конца. Однако Мишель не собиралась покидать поле боя. — Отец никогда бы так не поступил. На него определённо кто-то самым неподобающим образом оказал давление. — Я требую, чтобы мне позволили ознакомиться с содержимым папки. В этом вы не можете мне отказать. Но мадам Макс снова покачала головой и твёрдо заявила. «Извините, мадам, но ваш отец ясно дал понять. Этого не прочтёт никто, кроме мсье Кюре». «Мне всё равно!» — выкрикнула Мишель. «Мой отец был уже очень стар. Он практически выжил из ума. И он не имел никакого права так поступать с нами, ближайшими родственниками, которые его любили». В поисках поддержки она повернулась ко мне. «Отец мой, мы люди небогатые». Нам пришлось немало потрудиться, чтобы достигнуть нынешнего положения. Мы посещаем церковь, платим налоги. У нас есть сын, которому требуется особый уход, и на это у нас уходит каждый заработанный грош. И вот теперь, когда наш бедный мальчик уже смог бы вскоре вступить в права наследования, вы же должны понимать, мы ведь не для себя стараемся. Нас заботит исключительно судьба нашего сына. «У вас есть сын?» — удивился я. «Вот это новость». За те два года, что они посещали мою церковь, я ни разу не слышал, чтобы кто-то из них хоть раз упомянул о сыне. Мне захотелось расспросить их, выяснить, сколько же лет мальчику, что в первую очередь ему необходимо и почему мать даже по имени его ни разу не назвала. Но Мишель так разошлась, что теперь было бы нелегко заставить её умолкнуть. — И кто такой этот Ру? — вопрошала она. — Чего он хочет? И почему его здесь нет? И что всё-таки имел в виду мой отец под столь странным выражением? Лес вместе со всем содержимым. Объясните, с какой стати такому человеку, как мой отец, вообще оставлять шестнадцать гектаров земли какой-то девчонке?» Она судорожно вздохнула, переводя дыхание, и тут же продолжила. «И пусть, чёрт возьми, кто-нибудь скажет мне, наконец, кто она такая, эта Розет Роше?»